Уехал. Осенью 2022-го дейтинги в Ростове стали походить на дембельский альбом. Но кто бы знал, когда там дембель. Лично я не вывезу встречаться с военными. Не более чем достаточно одних похорон за год. Мой взгляд цепляет светлую голову и улыбку какого-то есенинского свойства. Но без душка погибели. Он пишет в профиле, что психолог и ищет серьезные отношения. Ммм, лично я просто психованная. Ищу хоть кого-нибудь, кто не умрет в ближайшей перспективе. Наверное, мы поладим. Обычная болтовня. Пытаюсь выяснить, в каком подходе он работает. Говорит, что подходы фигня. У него интегрированная техника. Надо же умный какой. Что ж, понаблюдаем. Кажется, ему и правда интересно всякое про меня. Наверное, это профессиональное умение слушать. Он отправляет мне фотки из путешествий по России в стилевой такой рубашечке на фоне блеснувшего сталью моря. «Золотая голова», — выдыхаю я вслед за Сидорой. Блондины пахнут деликатно, почти нежно. Брюнеты пахнут зверьём. Так всегда пах Гоша, несмотря на вечную свою маскировку под беленького. «Но Сережа Его еще и зовут Сережа. Золотая сережка в чумазом от солнца ушки нашего города. На третий день он объявляется около полуночи. Дежурно спрашивает про мои дела. И спустя минут десять переписки говорит, что хочет приехать ко мне прямо сейчас. Ммм, занятно он придумал, конечно. А часто ли соглашаются? Вот незнакомый парень появляется на пороге. Здоровается! И тут же сворачивается в смешную уязвимую позу, потому что надо бы снять ботинки. Идёт мыть руки. А рядом толчок, на котором я восседаю каждое утро. Белый партизан, затаившийся в сумерках, преждевременное знакомство. Ванная вся в моих штучках, пшикалках, пузырьках. Исподняя красоты. Я ставлю чайник. «Ну надо же выпить чай для приличия!» А разговор не особо клеится. Ситуация искусственная, принужденная. Вроде как собирались заняться сексом, но липнет чувство, будто протерши очки. И нацепив самое строгое выражение, на нас глазеет педсовет захудалой районной школы. Я пытаюсь отшутиться, что приезжать ко мне среди ночи можно только после личного знакомства. Не то мой кот будет в шоке. «Кота за задобрим!» «Ну да, ну да, это к тебе там приперло, сладкий». Отвечай уже серьезнее, что это вопрос безопасности. «Ты же банально сильнее. И неплохо бы для начала прикинуть адекватность в приличное время и в публичном месте. Ну что-то я просто шучу. Дышим, дышим, дышим под мой счет. Такой ты профи, конечно, Сережа. Кого-то хрена лечишь меня, хотя я не просила. Я военный вообще». Решил налить на макушку ледяной воды, Чтоб разговор свернул на другую дорожку. Военный психолог? Надо же разобраться, все таки ёпт. Да, на горячей линии сижу. И как тебе с сырниками? Они чего еще, хотя бы понятное. Жопа в том, что знаешь кучу всего такого За гранью понимания. И даже обсудить ни с кем не можешь, секретка. А со с коллегами? Так они подчинённые. Я честно с ними не смогу сережа пишет мне что смертельно устал что прошлой ночью какая то женщина ломилась в штаб и чем она думала хорошо что ему не положено табельная дома он все время лежит и ничего не может может разве что выпить чтобы хоть как то уснуть и в общем понятно что ему хочется приехать среди ночи к неизвестной девушке сразу увидеть ее с изнанки кнуться в нее туда где помягче двигаться и застыть звон свой спрятать Быть вместе гладкими, голыми, маленькими. Защищать друг другу от оскаленной, брыжащей красной слюной пасти мира. Войны. Но боже, Сережа, на мне и самой живого места нет. Ну, куда мы друг другу? Только последнее светлое выжечь дотла, дотоптать. Позже он позовет меня встретиться днем Прилично. В кафе. Я была не в городе. Привычно бежала от горя, куда только глаза глядят. В другие декорации, в другую пьесу. По дороге обратно я получаю от него сообщение. Меня переводят в Мариуполь. Или куда похоже? Чувни, неладное, переспрашиваю. Сережа отвечает Эмадзи с обезьянкой, которая закрывает глаза ладонями. Он пишет и позже, но редко. Связь ловит не всегда. Я забываю о нем. И вспоминаю лишь с толчком в груди, осознав, что не помню, когда он объявлялся в последний раз.